«Разумеется». Ничего не оставалось, как последовать за заплаканной служанкой, которая повела его до конца темно-красного коридора. Поднявшись по двум серым ступеням, они оказались в последней спальне. Как он и ожидал, комната была полна света и воздуха. Здесь тоже были фотографии в серебряных рамках. Почти стен не видно. И на всех были сын и дочь. На одной или двух Они были сняты вместе, еще маленькими. Инспектор рассмотрел их поближе. Никогда в жизни он не видел таких красивых детей. Неудивительно, что графиня так часто их снимала. Одна черно-белая увеличенная фотография выделялась среди цветных. Дочь в тонком балетном платье, от нее будто света сходил, а фон фотографии казался иллюзорным, размытым. Этот снимок явно был сделан недавно. Сеньорина занимается балетом?» «Балет давно. Сейчас не танцевать. Сейчас давать экзамены. Университет». Служанке удалось справиться со слезами. «Да, жаль», — покачал головой инспектор, снова взглянув на прекрасную фотографию. «Конечно, в наши дни всем молодым людям необходимо образование». Служанка, даже если и поняла его, не ответила. Зимнее солнце пробилось между длинными муслиновыми занавесками, и осветило большую новую кровать, застеленную пастельных тонов шелковым покрывалом. Возможно, гладкая пустота кровати, на которой давно не спали, сильно подействовала на служанку, и она вновь громко разрыдалась. Моя сеньора, моя сеньора, о, что со мной теперь будет! Она была такой маленькой, с короткими прямыми волосами, что походила скорее на девочку, а не на молодую женщину, так что инспектор почти машинально успокаивающе погладил ее по голове. «Ну, успокойтесь, успокойтесь. Все будет хорошо». Он знал, как вести себя в таких ситуациях. «Вы ведь переживаете из-за документов? Я могу попробовать». «Нет!» Она почти кричала на него. «Моя сеньора, все для меня делать, делать разрешение работать, все!» «Моя, плакать о сеньоре, потому что ее они убивать!» «Нет, нет, мы вернем ее домой, а сейчас послушайте меня. У нас есть специально обученные собаки, которые помогут нам найти вашу хозяйку, но для этого вы должны дать нам что-нибудь из ее одежды, вы понимаете?» «Да, сеньор. Что-то, что собаки понюхают, а потом... Вам понятно?» «Да, сеньор». Инспектор вздохнул. Он понимал. Попросил он ее выпрыгнуть из окна? Она ответит «да, сеньор» и останется стоять без движения, как сейчас. Но он был опытным полицейским. Почему капитан и отправил его сюда? «Он попробует еще раз» и, если ничего не получится, пошлет за дочерью графини. — Как вас зовут? — Сильвия, сеньор. Он протянул ей свой большой белый носовой платок. — Спасибо, сеньор. — Вытрите глаза. — Да, сеньор. Она сложила платок вдвое и спрятала в карман халата, после чего вытерла глаза рукавом. — А теперь, Сильвия, одежда твоей сеньоры. Одежда. Он осмотрелся и не увидел даже какого-нибудь поиска.